Шестое. Связанные с «Авророй» массовые вспышки насилия и ущерб нанесенной собственности, а также исчезновение многих женщин, привели к серьезной перестройке страховой индустрии в масштабах как страны, так и всего мира. Дрю Тебери и команда компании «Гарантия» Дрю Тебери вышли из затруднительного положения не хуже любой другой. американской компании. И им даже удалось выбить страховую премию вдове Нейта Маги и родителям Эрика Бласса, Поскольку оба погибли во время несанкционированного штурма исправительного заведения, это тянуло на подвиг, но Дрю Теберри не зря считался первоклассным страховым агентом. Гораздо легче было договориться о компенсациях для родственников дальних и близких судьи Оскара Сильвера, Барри и Герды Холден, Линни Марс, Помощника шерифа Верна Ренгла, доктора Гарта Фликинджера, дежурного Ренда Куигли, дежурного Тига Мерфи и дежурного Билли Уэттермора, потому что все они, и тому имелись необходимые доказательства, умерли при обстоятельствах, которые покрывали их страховые полисы. Но времени на это ушло немало. Это была работа на долгие годы, за которые волосы Дрю Тебери посидели, а кожа приобрела нездоровый серый оттенок, из-за которой, посвящая утро чтению электронных писем, а вечера заполнению форм, Дрю Тебери начисто потерял вкус к охоте. Она казалась низким занятием в сравнении с серьезностью его трудов на благо покинутых и скорбящих. Он сидел на охотничьей вышке, видел в прицел вышедшего из тумана оленя с роскошными рогами и думал – страхование форс-мажорных обстоятельств. У этого оленя есть полис на случай форс-мажорных обстоятельств, потому что для оленя быть застреленным и есть форс-мажорные обстоятельства. Кто позаботится о его детенышах? Может ли убитый олень с хорошей страховкой принести в семью немного денег? Разумеется, нет, идея была просто нелепой, поэтому Дрю Теберри продал карабину Эзерби и даже попытался стать вегетарианцем, хотя с этим не сложилось. Иногда после долгого дня, проведенного в страхового дела, человеку просто необходим сочный стейк. Утрата меняет человек. Иногда это плохо. Иногда хорошо. В любом случае ты съедаешь свой чертов стейк и... Продолжаешь жить».